Голова, сорок шестая. Нервы сдавали. Уже давно на пределе были, а сейчас бес просто взбесился. Разорвать, уничтожить, убить. «Хочу крови», — рычало все нутро, а мужчина лишь сильнее на педаль газа давил. А пофиг на последствия. Сейчас хотелось действительно растоптать Закира, как таракана, мелкого, противного который людям жизнь портит одним своим присутствием. Перед глазами до сих пор стояла Саша. Удар этого безмозглого идиота, девочка на полу и маленькая ладошка на щеке. Самое главное, в глазах не было страха. «Да пошел ты!» Так и отдавалось эхом в голове ее дерзкое высказывание, прямо в лицо врагу. И ведь не боялась, хотя даже не догадывалась, что бес уже здесь. Так просто не отпустит. А в тот момент еще и гордился ежиком. Милым, местами наивным, а главное своим. Улыбнулся в глубине души, радуясь, что не ошибся в девушке. Такая не пропадет. Да и Карим уже не даст ей пропасть. Слишком резко ворвалась в его жизнь. Захватила так, что скулы сводят от желания ею обладать. Во всех смыслах. «Если сама захочет, конечно же». Приятные мысли прервал телефонный звонок. Бес покосился на пустое сиденье рядом, где лежал смартфон, чертыхнулся, мотая головой из стороны в сторону, но все же ответил. «Да». «Карим, не пари горячку». Давид был не на шутку возбужден, так как давно и хорошо знал своего друга. Слишком многое их связывало. Парень не мог позволить бесу сейчас сорваться а потом разгребать плачевные последствия. Надо все взвесить, обдумать и только потом действовать. А спонтанно, еще и на эмоциях, неуправляемый бес дров наломает, будь здоров. Давид боялся, что именно на нем потом и отыграются враги. «Предлагаешь оставить это безнаказанным?» Карим Чуть сбавил скорость, разговаривая по телефону, но продолжал уверенно управлять автомобилем, двигаясь в нужном направлении. «Может, еще и простить?» «Предлагаю для начала остыть». Давид вздохнул, сделав паузу, но ненадолго. «Где ты?» «Догадайся с трех раз». без усмехнулся, так как ход его мыслей слишком явно читался на лбу. «Да и начальник безопасности, он же один из лучших и преданных друзей», Сто процентов знает, куда движется мужчина. По-другому он не мог поступить, даже если потом об этом придется жалеть. Бес, дождись меня! Вроде как приказал, на что Карим лишь усмехнулся: Встречаемся возле входа в рынок! И снова пауза, на протяжении которой оба молчали. Каждый думал о своем, не желая уступить друг другу. Бес, дождись, твою мать! взревел Давид а его вроде как начальник повторно ухмыльнулся. «Ладно, твоя взяла». Резко выдохнул, понимая, что друг прав. «Не стоит горячку пороть, надо сначала во всем разобраться. Но пороже я ему все равно заеду, даже не останавливай». Нажал сброс, откинул телефон в сторону и уставился на дорогу. Не шутил, когда последнее предупреждение Давиду озвучил. Именно Сафаров, старший, отдал приказ по поводу девочек. Иногда бывают и подобные недоразумения. А на что эти уроды вообще рассчитывали? На фарт. Сам себе же и ответил, а на лице кривая улыбка нарисовалась. По-другому этот идиотизм представить сложно. Иногда фарт на стороне не людей. И такое, увы, случается сплошь и рядом. Наивные девочки попадают к ублюдкам, для которых нет ни правил, ни принципов и таких надо стрелять. Ой, Закир, зря ты беса разозлил. И так на грани был, по тонкому канату ходил, а теперь даже танк Карима не остановит. Пока повременим с крутыми разборками. Для начала надо у Саши узнать, где флешка, и главное проверить, что на ней. Однозначно серьезный компромат, иначе бы Сафаров так дерзко, а самое главное, глупо, Башкой не рисковал бы, а раз лезет в петлю, на это должны быть причины. И бес о них обязательно узнает. Давид приехал раньше Карима и вместе с парнями ждал старшего товарища, как и сказал по телефону, у входа в рынок. На ходу думается лучше, поэтому парень вышагивал взад-вперед, собираясь с мыслями, как беса остановить. По крайней мере, именно сейчас – Дальше уж пусть с демоном сами решают, что делать с сафаровыми. Они Давиду давно, как кость в горле, со своими ехидными улыбками и взглядами «ты никто, малыш». Обычный начальник безопасности, который права голоса не имеет. Жаль, они даже не подозревают, как ошибаются. Как девочка. Первый вопрос, который задал бес, когда из внедорожника вылез. В больнице. Как ты и говорил, но с ней все в порядке. Давид первым подошел к мужчине. Я лично спрашивал. Ответил на немой вопрос и хмурый взгляд. Не тронули. Так попинали немного, больше напугали, чем... Если бы тронули... Карим перебил, громко хлопая водительской дверью, то Рафик бы уже был покойником. Ладно, идем. И первым зашагал ко входу, всем своим видом показывая, чтобы за ним следовали. Давид уверенно шел рядом. Именно так и должны друзья поступать. Если что, остановит. Не даст дел наворотить. Хотя и сам этого Закира с землей сравнял, кто бы отмашку дал. Торговые ряды, вход в помещение со складами, где у Сафарова-старшего был личный кабинет. Ублюдок не ленился связи свои за ниточки дергать. Бес скрипел зубами, но молчал. Как же его бесило! когда такие вот недоноски пытались им командовать. Было бы перед кем отмалчиваться. «Бес, я...» Закир вскочил с кресла, как только Карим первым в кабинет залетел, но договорить не успел. Удар в челюсть, повалил Сафарова на пол. «Тряпка, твою мать, даже удар держать не умеет. И какой он нахрен мужик? Я же тебя предупреждал, Закир!» шипел бес, как змея присаживаясь на корточки, рядом с недомужиком. Именно так, как недавно проделал с его недоноском братцем. «У тебя, наверное, со слухом туго. Так я сейчас исправлю это мелкое недоразумение». без Не горячись». Закир выставил руку вперед, чтобы повторно не прилетело. По себе судить людей не стоит. Жаль, мужчина об этом даже не догадывался. «Карим не бьет лежачих» даже если очень хочется размазать этого таракана по полу. Я погорячился, когда пять лет назад оставил тебя на рынке. Он хрустнул костяшками пальцев и еще много раз горячился, когда закрывал глаза на твои многочисленные грехи. Намеренно сделал паузу, не сводя взгляда со своего собеседника. И даже три дня назад погорячился, когда дал тебе шанс спасти свою шкуру». «Рафик все не так понял». Закир перебил мужчину, мотая головой из стороны в сторону. «Мы хотели просто поговорить с девочкой и вернуть свое». «Что на флешке?» Бес приподнял одну бровь, наблюдая, как Сафаров в лице поменялся. Ненадолго. И тут же выдохнул, вроде как с облегчением. «Понял, падла, что бес еще не в курсе. Неужели думает, что теперь Карим так просто этот вопрос оставит?» «Я поделюсь», — кивнул в подтверждение своих слов. «Пятьдесят процентов». «Пятьдесят процентов отчего?» Бес нахмурился, так как совсем перестал понимать происходящее. Что-то там серьезное на этой флешке, раз сам Закир, жадный, до умопомрачения, предлагает поделиться. И ведь не врет, ублюдок. Видать, крепко его прижмут, если информация куда-то просочится». «У тебя три дня, чтобы вернуть мне долг». Карим поднялся на ноги, слегка остывая. В тройном размере, раз уж в одинарном не захотел. Ухмыльнулся, слегка оскаливаясь. «Свои пятьдесят процентов засунь себе в одно место, Закир». Очень хотелось сплюнуть на пол, но Карим сдержался. «У моего друга через три дня свадьба. Не хочу ему портить праздник, но после торжества...» Я тебя на куски разорву. Развернулся и направился к выходу, как в спину прилетело. «Семьдесят процентов!» Бес остановился. Медленно развернулся к Закиру лицом, благо тот уже успел на ноги подняться и негромко произнес. «Хочешь, дам тебе совет, бесплатный». Оба молчали, сканируя друг друга насквозь. «Беги, Закир, пока я не передумал и не оторвал тебе башку» снова развернулся и сделал шаг. «У тебя три дня. Подумай, стоят ли бабки твоей жизни?» Вышел, громко хлопнув дверью, и направился вместе с Давидом к выходу из рынка. Закир не выдержал и заорал благим матом. «Благо в кабинете один, да и не услышит его никто. Как же мог он так попасть, да еще и к кому?» Это пигалица, спутала все его планы, а ведь он так хотел бабла, желательно быстро и много, достала уже за копейки на рынке торговать, и сейчас его грандиозный план летел в пропасть, если бес все узнает, то будет больно, не так уж и страшно переживет, но пугало не это, а его афере узнают те, кого он вроде как кинул, а этого Закир допустить никак не мог». Взял телефон со стола и набрал номер Рафика. «Да», – простонал брат в трубку. «Ты как?» Закир плюхнулся в кресло, делая глубокий вдох. «Хреново, но жить буду». Рафик еле разговаривал, но старшего Сафарова это сейчас мало волновало. Челюсть не сломана, а остальное все мелочи. Через три дня кто-то из друзей беса женится. Решил сразу перейти к делу. «Знаю». Рафик снова застонал. «Зверь. Мне нужна девчонка». Мужчина закатил глаза, собираясь с мыслями. «Народу там будет много, поэтому можно ее похитить так, чтобы никто даже внимания не обратил. Тем более бес больше не ждет от нас никаких решительных действий». «Это опасно». Рафик все еще не понимал, чего хочет старший брат, Да и под раздачу беса попасть не хотелось. А если не получится, не подвернется случай или увидит кто, тогда бес выполнит свою сегодняшнюю угрозу, закопает трафика под ближайшей березкой на окружной. Он не шутил, да и вряд ли в этот раз не начнет военных действий. Но слово старшего брата закон. Даже если и не нравится Рафику этот дурацкий план». Мы обменяем флешку на девку, разбес на нее так сильно запал. Закир давил, так как не видел другого выхода из сложившейся ситуации. Иначе нам конец. Бежать бессмысленно все равно найдут, и тогда бес покажется ангелом на их фоне.